Зонтик. Камилю Удино. Госпожа Орейль была бережлива. Она отлично знала цену каждой копейки и обладала неистощимым запасом строгих правил для приумножения своих доходов. Прислуги ее, наверное, только с большим трудом удавалось перехватывать кое-какой барыш при покупке провизии, а господину Орейль... С необычными трудностями выдавались карманные деньги. Жили они в довольстве и были бездетны, но госпожа Орейль испытывала настоящую боль, расставаясь с каждой серебряной монетой. Сердце ее разрывалось, и всякий раз, когда ей приходилось делать несколько значительную, хотя и необходимую трату, всю следующую ночь она не могла заснуть. Орейль твердил жене. «Будь же пощедрее, ведь мы не проживаем того, что получаем». Она отвечала, «Мы не знаем, что с нами может случиться. Лучше избыток, чем недостаток». Госпожа Арейль была маленькая женщина лет сорока, бойкая, чистоплотная, вся в морщинках и часто раздражавшаяся. Муж постоянно жаловался на лишения, которым она его подвергала. Некоторые из этих лишений, задевая его тщеславие, были для него особенно мучительны. Он служил в канцелярии военного министерства и не покидал службы с целью увеличения своих доходов, которые и без того не проживались. Случилось, что в течение двух лет он ходил в канцелярию с одним и тем же заплатанным зонтиком, вызывавшим смех среди служащих. Наскучив, наконец, насмешками, он потребовал, чтобы госпожа Орель купила ему новый зонтик. Она купила зонтик ценою в 8,5 франков, рекламированной одним из больших парижских магазинов. Чиновники, узнав в нем одну из разбросанных тысячами по Парижу реклам, возобновили свои шутки, от которых господин Аррейль страдал ужасно. Зонтик никуда не годился и через три месяца износился окончательно, что вызвало в министерстве всеобщее веселье. Сочинили даже песенку и распевали ее с утра до вечера по всему огромному зданию. Господин аррель потерял терпение. Приказал жене купить себе новый зонтик из тонкого шелка в 20 франков и принести ему квитанцию. Она купила зонтик за 18 франков и, вручая его мужу, заявила, краснея от негодования, «Этот зонтик должен прослужить тебе уж по крайней мере пять лет». Арель торжествовал. Зонтик имел, наконец, успех в канцелярии когда вечером он пришел домой то жена его бросив беспокойный взгляд на зонтик сказала не оставляй его с застегнутой резинкой это портит шелк твое дело беречь его я не скоро куплю тебе новый она взяла его в руки отстегнула колечко встряхнула чтобы расправить складки вдруг она замерла в ужасе посреди зонтика она увидела круглую дырку величиною с сантим и очевидно прожженную сигарой что «Это такое», — пробормотала она. Муж, не глядя, сказал спокойно. «Где что? О чем ты говоришь?» Ее душила злоба. Она еле могла выговорить. «Ты, ты, ты прожег зонтик, но ты, ты с ума сошел? Ты хочешь нас разорить?» Он обернулся, чувствуя, что бледнеет. «Что ты говоришь?» «Я говорю, что ты прожег зонтик, посмотри-ка!» И, набросившись на него, словно собираясь его побить, она сунула ему под нос круглую дыру в материи. Он стоял растерянный перед этой раной и бормотал. «Что это такое? Не понимаю, я ничего с ним не делал, ровно ничего, клянусь тебе. Не знаю, что с этим зонтиком случилось!» Тут она закричала. «Готова держать пари, что ты проделывал с ним разные штучки в канцелярии, поясничал, раскрывал его, показывал?» Он ответил, «Я раскрыл его только раз, чтобы они им полюбовались, и только клянусь». Но она дрожала от бешенства и устроила ему одну из тех семейных сцен, благодаря которым домашний очаг делается для миролюбивого человека страшнее, чем поле битвы, над которым градом сыплются пули». На прожженное место она нашила заплату из кусочка шелка, вырезанного из старого зонтика, бывшего другого цвета. На другой день арель смиренно отправился на службу с подчиненным зонтиком. Он поставил его в шкаф и старался не вспоминать о нем больше, как стараются забыть о неприятности. Но едва он вернулся вечером домой, как жена выхватила у него из рук зонтик, раскрыла его, чтобы посмотреть, в каком он виде и замерла перед новой бедой. Он весь был в мелких дырочках, очевидно прожженных, словно на него высыпали золу из горящей трубы. Он был непоправимо испорчен. Она глядела на него молча, возмущенная, не в силах выговорить ни слова. Муж также, признав повреждение, стоял испуганный, пораженный, удрученный. Затем они взглянули друг на друга, затем он опустил глаза, Затем в лицо ему полетел брошенный ею зонтик. Затем она вскрикнула, получив снова способность говорить в припадке бешенства. «Ах ты негодяй! Ты нарочно это сделал! Я тебе покажу! Больше не видать тебе зонтика!» И снова разыгралась сцена. После часовой бури он, наконец, мог объясниться. Он клялся, что не виноват, что в дело замешана месть или злоба к нему. Спас его раздавшийся звонок. Пришел знакомый, приглашенный к обеду. Госпожа Арейль рассказала ему о случившемся. Что же касается покупки зонтика, то нечего и говорить, нового зонтика муж не получит. Приятель заметил. В таком случае сударня он испортит свое платье, а оно стоит, несомненно, дороже зонтика. Маленькая женщина, все еще разгневанная, ответила. — Ну и пусть. Пусть берет с собою кухонный зонтик. Шелкового я уже ни за что не куплю. Услыхав это, Арель возмутился. «В таком случае я выйду в отставку. Я ни за что не пойду в министерство с кухонным зонтиком». «Отдайте зонтик в починку», — сказал приятель. «Это обойдется недорого». Госпожа Арель в раздражении пробормотала. «Это обойдется, по крайней мере, в 8 франков. 8 до 18 франков составит уже 26 франков. 26 франков за один зонтик, да ведь это сумасшествие, безумие!» Внезапная мысль осенила приятеля, который не был богат. «Потребуйте, чтобы за него вам заплатило страховое общество. Оно ведь платит за сгоревшие вещи, если несчастье произошло у вас в доме». Услыхав этот совет, маленькая женщина тотчас же успокоилась. Подумав с минуту, она сказала мужу. «Завтра перед тем, как пойдешь в министерство, зайди в контору страхового общества «Материнская забота», чтобы там засвидетельствовали состояние твоего зонтика, и потребуй страховую премию». Арель вздрогнул. Никогда в жизни я не решусь на это. 18 франков пропали, вот и все. От этого мы не умрем. На следующий день он взял с собой трость. К счастью для него погода была ясная. Оставшись одна, госпожа Арель продолжала сокрушаться о потерянных 18 франках. Дождевой зонтик лежал на обеденном столе, а она ходила вокруг ни на что не решаясь. Мысль ее возвращалась к страховому обществу, но ее пугали насмешливые взгляды, которыми ее там встретят школьники. Она была рабка на людях, краснела по пустякам и боялась говорить с незнакомыми. Однако сожаление о потерянных 18 франках терзало ее как рано. Она старалась не думать об этом, но воспоминания болезненно преследовало ее. Что делать? Время шло. Она ни на что не решалась. Вдруг... С внезапной храбростью труса она сказала «Пойду, будь что будет». Сначала, однако, надо было привести зонтик в такой вид, чтобы повреждение было ясно видно, и дело говорило бы само за себя. Она взяла с камина спичку и прожгла в покрышке зонтика дыру величиною с ладонь. Затем свернула осторожно остальной шелк, стянула его резиной, надела на себя шали-шляпу и быстрыми шагами направилась к улице Револьли, где помещалось страховое общество. По мере приближения, однако, она замедляла шаг. Что она скажет? Что ей ответят? Она следила за номерами домов. Оставалось пройти еще 28. Отлично! Есть еще время пораздумать. Она шла все медленнее и вдруг вздрогнула. На двери золотыми буквами блестела вывеска. «Страховое общество. Материнская забота». Пришла. Остановилась на минуту, испуганная, смущенная. Прошла мимо, затем вернулась, затем снова прошла и вернулась, наконец сказала себе. «Нужно же, однако, войти. Чем скорее, тем лучше». Но, входя, почувствовала, что сердце ее сильно бьется. Она вошла в просторную комнату с конторками и решеткой. И за каждой конторки выглядывала голова мужчины, а туловище было скрыто решеткой. Прошел господин с бумагами в руках. Она остановилась перед ним и робко проговорила. «Извините, сударь, куда надо обратиться по поводу сгоревших вещей?» Он ответил звонким голосом. «Первый этаж налево, пожарное отделение». Последние слова еще более смутили ее. Вдруг ей захотелось убежать, ничего не говоря, пожертвовать своими восемнадцатью франками. Но мысль об этой сумме вернула ей мужество, и она стала подниматься по лестнице, отдуваясь и останавливаясь на каждой ступеньке. В первом этаже она увидела дверь и постучалась. Ей громко ответили, «Войдите». Вошла, очутилась в большой комнате, среди которой трое господ в орденах беседовали стоя. Один из них спросил, «Вам что угодно, сударыня?» Она едва могла выговорить. «Я пришла по поводу... по поводу несчастного случая». Господин вежливо указал ей на стул. «Потрудитесь сесть. Через минуту я к вашим услугам». И, обернувшись к двум другим, он продолжил разговор. «Общество, милостивые государи, считает, что оно должно вам не более 500 тысяч франков. Мы не можем признать ваших требований на лишние 100 тысяч франков, которые вы хотите, чтобы мы вам уплатили». «Сверх того оценка?» Один из них перебил его. «Довольно, сударь! Суд нас рассудит! Нам остается только откланяться!» И после взаимных поклонов они удалились. Ах, если бы и ей можно было уйти вместе с ними, она сделала бы это, бросила бы все. Но это было невозможно. Господин вернулся и, поклонившись, спросил. «Чем могу служить вам, сударня?» Она выговорила с трудом. «Я пришла по поводу... по поводу этого... Директор с наивным удивлением устремил взгляд на протягиваемый ему предмет. Дрожащей рукой она пыталась сорвать резинку. После некоторых усилий это ей удалось, и она быстро раскрыла остов зонтика, с свисевшими на нем лоскутами. Господин сказал соболезное. «Он, по-видимому, очень плох», — она заявила нерешительно. «Он стоил мне 20 франков», — он выразил изумление. «Неужели? Так дорого?» «Да, это был превосходный зонтик, я его принесла, чтобы вы засвидетельствовали, в каком он состоянии». «Отлично, я вижу, отлично, но я не совсем понимаю, какое это имеет отношение ко мне». Беспокойство охватило ее. «Быть может, общество не платит за порчу мелких предметов?» Она сказала. «Но ведь он прожжен». Господин не отрицал. «Вижу». Она стояла с раскрытым ртом, не зная, что сказать. Затем, вдруг сообразив свою оплошность, быстро произнесла. «Я госпожа Арейль. Мы застрахованы в обществе «Материнская забота». Я пришла получить премию за понесенный убыток». Опасаясь полного отказа, она поспешно прибавила. «Я прошу только о починке зонтика». Озадаченный директор сказал. «Но, сударни, мы ведь не торгуем зонтиками». Мы не можем брать на себя подобные поручения». Маленькая женщина почувствовала новый прилив сил. Нужно было бороться. Ну что ж, она поборется. Ей уже не было страшно. Она сказала. «Я прошу вас возместить мне расходы, а починке же я позабочусь сама». Господин казался смущенным. Прав же, сударыня, ведь это пустяк. К нам не обращаются в случаях таких мелких несчастий». «Согласитесь, ведь не можем же мы платить за платки, перчатки, метлы, туфли и другие мелкие предметы, могущие каждый день сгореть». Она покраснела от прилива гнева. «А знаете ли вы, милостивый государь, что в декабре месяце прошлого года у нас выкинуло из трубы и что мы понесли, по крайней мере, на 500 франков убытков? Господин Арель в то время ничего не потребовал сообщества. Вполне справедливо, если оно заплатит мне теперь за зонтик». Директор, чуя ложь с улыбкой, сказал. Согласитесь, сударня, что это странно. Господин Орель не требовал возмещения убытка в 500 франков, а требует теперь 5-6 франков на починку зонтика? Она не смутилась и ответила: Извините, сударь, дело в том, что убыток в 500 франков касался кошелька господина Орель, а убыток в 18 франков касается госпожи Орель, а это далеко не одно и то же. Он понял, что ему от нее не отделаться, и что ему грозит опасность потерять даром целый день, и покорно сказал. «В таком случае потрудитесь рассказать, как произошло несчастье». Почуяв победу, она принялась рассказывать. «Вот как было дело, сударь. У меня в прихожей стоит бронзовая подставка для зонтиков и тростей. На днях, вернувшись домой, я поставила туда свой зонтик. Надо вам сказать, что как раз над нею висит полочка для свечи и спичек. Так я протягиваю руку и достаю четыре спички, чиркую одной, она не загорается. Беру другую, она в ту же минуту гаснет. чиркую третьей, то же самое. Директор прервал ее, чтобы вставить остроту. Спички были, вероятно, правительственные. Она не поняла и продолжала. Все может быть. Четвертая, наконец, загорелась. Я зажгла свечу и прошла в спальню. Вдруг, через четверть часа, слышу запах Гарри. Я постоянно боюсь пожара. И если мы когда-нибудь сгорим, то не по моей вине. Особенно после того, как у нас выкинуло из трубы. Как я вам говорила, я еле жива. Встаю, иду, ищу повсюду, обнюхиваю все, как охотничья собака. И, наконец, вижу, что горит мой зонтик. Вероятно, в него попала спичка. Видите, во что он превратился?» Директор решил больше не спорить. Он спросил. «Во сколько вы, во сколько вы считываете вы убыток?» Она молчала, не решаясь назвать цифру. Затем, желая быть великодушной, сказала. «Отдайте его в починку сами, я вам доверяю». Но он не согласился. «Нет, сударня, я не могу. Скажите мне, сколько вы требуете?» «Но ну, мне кажется, вот что, сделаем так. Я снесу зонтик в магазин, где его перекроют прочным шелком, и принесу вам счет, согласны?» «Прекрасно, сударня, на этом и решим. Вот ордер в кассу, где вам уплатят за издержки». Он подал госпоже рейль записку. Она схватила ее, встала и, поблагодарив, вышла, торопясь уйти из боязни, чтобы он не переменил своего решения. Она шла теперь по улице бодрым шагом, отыскивая магазин зонтиков поэлегантнее. Увидев богатую лавку, она вошла и сказала уверенно. «Вот, надо перекрыть зонтик хорошим прочным шелком. Поставьте самый лучший шелк. Ценою прошу не стесняться».